Глава двадцатая «Призраки», — повторил я, вглядываясь в существ. «Это и в самом деле призраки. Их эманации тлена чувствовались даже здесь». Штакет передернул плечами. «Ну и гадость!» Глава школы, князь Астраханцев, решил своим ученикам преподнести настоящий сюрприз, до да такой, какой будет сниться потом еще долго в кошмарных снах. «По крайней мере, мне». И на то была причина. Я увидел в силуэтах призраков знакомые лица. Граф Орлов, поручик Кречетов, фальшивомонетчик Покровский, Ерофеев-младший. Это же все те, кого я застрелил на дуэли. Я тряхнул головой, пытаясь отогнать наваждение, но это было вовсе не наваждение. Котовский и Штакет тоже трясли головами и терли глаза и понял, что они тоже увидели что-то, чего видеть вовсе не хотели. Только вот вряд ли их так испугали граф Орлов и Кречетов. Они вряд ли даже знают их, значит, я вдруг понял». что эти твари, эти призрачные некротические создания используют воспоминания каждого из учеников и накидывают на себя, чтобы воздействовать еще сильней. «Это ментальное воздействие», — произнес я и вдруг почувствовал, как тяжело даются слова. Воздействие было мощным, тягучим. Туманя разум. «Очнитесь!» Я подскочил к штакету, начал его трясти. Но тот пребывал в каком-то странном оцепенении — От остальных в группе тоже сейчас мало было толку. Я подошел к Кате. Принялся приводить ее в сознание, и только хорошая пощечина заставила девушку вздрогнуть и взглянуть на меня с удивлением. «Срочно! Что-то от ментального воздействия!» Прокричал я ей в самое лицо. Девушка глянула на меня, потом на призраков. «Нет!» Рявкнул я. «Смотри только на меня! Только на меня! Быстрей! Делай что-то от ментального воздействия!» Катя, растерянная, испуганная, начала водить пальцами в воздухе что-то шептать. «Ну, сейчас!» — хрипло ответила она. И начала петь. Голос ее заметно дрожал, но нужное заклятие девушка все же сотворила. В ее руках появилась зеленоватая дымка, которую она сдула на меня. Потом применила заклятие к себе и начала выводить всех ребят из оцепенения. «Это же... это удар ниже пояса!» — выдохнул Штакет, приходя в себя. «Такое показать!» «Штакет, не время ныть!» — произнес я. «Нужна твоя помощь!» «С удовольствием помогу!» — произнес парень, злобно поглядывая на призраков. «Нужна пылевая завеса, очень плотная. Думаю, основное оружие призраков — это именно ментальное воздействие. Пройдем под укрытием». «Нет», — внезапно произнес один из пареньков нашей группы. Мы разом обернулись к нему. «Заткнись, мелкий», — рявкнул на него Котовский. «Призраки обладают не только ментальным воздействием», — совсем тихо произнес парень. «С чего ты так решил?» — спросил я. «Мы это проходили в прошлом месяце». «Сущности первого порядка, обладающие ментальными навыками, также обладают и сопутствующими способностями в виде огненных начал». «Что-то я не помню такого», — задумался Штакет. «Верно, потому что в тот день у тебя был день рождения, и ты пригласил всех к себе домой. Никто на урок не пришел», — парень обиженно надул губы, «кроме меня и еще нескольких учеников, кого не было в приглашении». «Тогда мы и проходили этот урок». «Вот ведь Курицын, воскликнул Штакет. «Это он такое придумал, точно он!» «Решил таким образом отомстить всем нам за прогул!» «А ведь мы бы попались, точно попались бы, если бы не ты, спасибо!» «Ну и за день рождения, извини!» «Мы там действительно зажгли практически всей школой!» «Штакет, потом извинишься!» — произнес я и повернулся к парню. «Так что ты там говорил насчет огненных начал? Призраки такого порядка обычно имеют огненные способности. Это связано с их лимбическими свойствами образования подслойных. Про причины давай потом!» — прервал его я. Задумался. «Вот только огня нам еще не хватало». «Гена!» Позвал я парня. Сможешь создать большой крепкий пузырь, в котором мы бы могли добраться до портала? Как хомяки, что ли? усмехнулся Котовский. Я готов и хомяком побыть, только чтобы не зажариться, сказал Штакет. Не хочу вас угорчить, но нет. Не смогу, ответил Гена. Почему? Потому что конструкт такого размера просто мне не по силам. Нас пятнадцать человек, это пузырь в диаметре будет э... В общем, «Одно дело создавать маленькие сферы размерами не больше двух сантиметров, и другое дело сферу с комнату». «Черт!» — выругался я. Ситуация была патовой. «Портал!» — произнес Генка, указывая в сторону строения. «Мы оглянулись и увидели, что тьма, царившая между двух столпов, начала переливаться красноватым свечением и искриться белыми всполохами». «Портал открылся!» — сказал парень. «И это значило только одно. Сейчас туда рванут». «Все группы, и бой будет горячий». «Нужно спешить!» — воскликнула Ирина. «Хочешь рвануть через призраков без всякой защиты?» — угрюмо спросил Штакет. Девушка потупила взор. Потом повернулась ко мне, сказала. «Александр, придумай что-нибудь». «Легко сказать, придумай что-нибудь». Я подавил нервозность, успокоился, стал размышлять. «Огонь! Как его можно нейтрализовать? Огнетушителем?» «Постой! Все же гораздо проще!» «Тут кто-то говорил, что может управляться с водными стихиями!» Из группы вышел паренек. «Я могу, но только я тоже не смогу столько воды создать, чтобы на всех призраков хватило». «Столько и не нужно», — ответил я. «Будешь работать в паре со штакетом. Ваша задача — создать водную взвесь. Знаешь, что это такое?» «Что-то типа тумана?» «Вроде того, только гораздо плотнее. Плотность тебе обеспечит штакет. Пыль проникнет в капли воды, утяжелит их». Нужна стена хотя бы на метр толщиной, сможешь? Парень задумался, кивнул. Думаю, смогу. Тогда пошли шанс у нас. Только один. Мы сбились плотней, вперед выступили штакеты Генка. Парни начали творить магии, а мы терпеливо ждать. Вскоре перед нами возникла пылевая стена, созданная довольно умело и плотно. Подключился Генка, и стена начала наполняться водной взвесью. Задумка удалась. «Пошли!» — скомандовал я, и мы двинули вперед. Было видно, что команда боится. Воспоминания о недавних мороках, которые навели призраки, были еще свежи. Но ребята шли вперед. Догадки насчет огненных способностей оказались верными. Едва мы вышли на ровную площадку, как в нас тут же полетели сгустки пламени. Но задумка из водной стены оказалась удачной. Преграда держала удар. Мы добрались до портала в эйфории, не веря, что нам все же удалось это. Призраки и огонь, про который мало кто знал из-за дня рождения Штакета, невольно оказали нам услугу. Никто не смог с первого раза совершить штурм. Портала Босха и все группы сейчас отсиживались в своих укрытиях, соображая, как быть, и подсчитывали свои потери. Нам оставалось преодолеть метров пятнадцать и прыгнуть в портал. Как вдруг из-за валуна выскочило четверо парней. Это были остатки группы Химеры. Прорыв до портала дался им очень тяжело, и сейчас из-за призраков они оказались в засаде. Не отступить назад, не пройти вперед нельзя. И только когда мы отсекли угрозу с помощью стены, ребята выбрались наружу. Только вот благодарить за это они нас не спешили. У главаря толстого парня с черной огромной родинкой на правой щеке в руках виднелся пистолет. Каким образом он смог протащить сюда оружие, я понятия не имел. Или это магическая штуковина, заготовка, которую они приготовили для турнира. «Каждый протащил свою часть, а тут собрали?» «В любом случае, мы были безоружными, и бросаться с голыми руками на химеровца было бы самоубийственной глупостью». «Ребята, вы чего?» — осторожно спросил Штакет, не отрывая взора от пистолета. «Хотим в портал!» — ответил главарь. «И мы!» — химеровец усмехнулся. «Вашему желанию не суждено будет сбыться!» «Ты бы пушку убрал», — сказал я. Главарь зыркнул на меня, прищурился. В руках моих был парализующий шарик, но не было времени, за которое я бы смог размахнуться и швырнуть его в противника. Здоровяк просто бы опередил меня. «Это еще что такое?» — спросил он, кивая на вещицу. «Просто шарик», — ответил я, показывая снаряд, которым мы повалили половину всех групп. «А ну, выбрось немедленно!» «Ладно, брошу. Ты не кипятись только». «Вот видишь? Бросаю!» Я разжал пальцы, и шарик упал вниз. Точно мне на ботинок. «Это ты чего?» — начал противник. И я тут же дернул ногой, придавая шарику ускорение. Снаряд полетел точно между глаз противника. Он даже не успел моргнуть, как обездвиженный повалился прямо под ноги своим спутникам. Те же опомниться не успели. В дело вступил Штакет. Плотная пылевая буря ударила противнику в глаза, сбивая с толку. А завершил дело Котовский, вырубив неприятелей тремя точными ударами в челюсти. В пыли только раздалось сухое щелканье челюстей. «Стах, стах, стах!» И химеровцы оказались на земле. «Отличная работа!» — произнес я и махнул рукой. «Скорей, в портал!» С радостными возгласами мы нырнули в красноватое теплое сияние. «Это была...» ПОБЕДА! Шумела толпа. Звучал торжественный марш. Летела мишура. Я поздравляю всех, кто сдал экзамен. Наверное, самый главный экзамен в вашей жизни. Ведь именно с этого момента вы наделяетесь самым важным, что есть, тотемом вашего рода. Вы доказали, что можете быть представителями своей фамилии. Думаю, ваши родители сейчас гордятся вами. Астраханцев вскинул руки вперед. Мощные потоки магии сорвались с его рук, начали кружить сотнями нитей разных цветов. Красных, синих, оранжевых, белых. Эти нити потянулись к нам, победителям турнира. Я напрягся. Но увидев, что никто не переживает, немного расслабился. Первым поднял руку штакет. Зеленая нить тут же обмоталась вокруг его пальца, и в тот же миг там появилось кольцо с малахитовым камнем, в котором виднелся... Какой-то символ. «Штаке, тотем рода получил!» Прошелся шепот по толпе. А потом и остальные вскинули руки. И нити начали их окольцовывать, даря тотем. Я тоже поднял руку, и темная, желтая, почти янтарная нить прикоснулась к указательному пальцу. Я почувствовал теплоту, а потом вдруг увидел, что нить превратилась в кольцо. «Получилось!» «Еще раз поздравляю вас!» — крикнул Астраханцев. «А тем, кто не сдал сегодня экзамен, я говорю, не расстраиваться. Через год у вас будет шанс вновь показать свои умения!» Грянули аплодисменты. Все принялись поздравлять друг друга. Потом команда «Феникса» окружила меня, схватила и принялась подбрасывать к небу. Только Котовский фыркнул и молча ушел прочь. Но на него никто не обратил внимания. Все праздновали победу. В доме, конечно же, никого из доброй семейки не было. Ни Велимира Ивановны, ни Бориса, ни Амадея. Очень жаль, мне так хотелось задать пару вопросов по поводу необычного такси, которое мне попалось в день экзамена. В доме была только Дарья. Узнав, что я сдал экзамен, сестра прыгнула на меня и принялась обнимать. «Сашка, неужели ты не понимаешь, что теперь мы свободны? Пошлем к черту эту Велимиру!» «Обязательно пошлем!» — улыбнулся я. «Давай отпразднуем!» «Давай. Только сначала скажи, где остальные. Думаешь, они будут рады, когда ты им расскажешь об экзамене?» «Хотелось бы, конечно, посмотреть на их перекошенные лица». улыбнулся я. «Они куда-то уехали сегодня утром, прямо после твоего ухода. Сказали, что по делам. Не знаю даже, когда их ждать. Я был уверен, что начинается еще одна игра. Только вот какая? Ладно, об этом будет время подумать». Мы двинули в кухню, где я еще долго рассказывал о том, Какие были этапы в турнире? Помощник Собакевича позвонил в полдень, поинтересовался, может ли его господин сейчас заехать к нам, чтобы обсудить один очень важный вопрос. Я ответил утвердительно. Обсудить один важный вопрос – это весьма обтекаемая и мягкая формулировка. Я готов был нашпиговать Собакевича свинцом и с трудом сдерживал себя, понимая, что нужно держать себя в руках. Минут через тридцать к родовому поместью подъехала черная машина, из которой вышел крепкий охранник. Он открыл заднюю дверь, и оттуда вышел Собакевич. Он был одет в ослепительно белый костюм и выглядел довольным. «Александр?» — воскликнул он, увидев меня. «А где же Велимир Ивановна? Я думал, что она тоже будет присутствовать при беседе». «Не будет», — ответил я. «Ну что же, тогда беседа будет пустой. Вы ведь хотели со мной поговорить?» И, как я понимаю насчет Дарьи, Александр, это ни к чему. Понимаю ваше беспокойство, но ваш законный представитель обо всем позаботился. Мы с Велимирой обо всем уже договорились. «Со мной не договорились», — с нажимом произнес я. «При всем моем уважении к вам», — на этих словах Собакевич нарисовал на лице снисходительную улыбку. «Но не вам решать, как мне поступать. У вас нет права голоса от имени Рода. Вы не наделены тотемом». «Выступать от имени Шпагиных может только Велимира Ивановна». «А вот тут вы не правы», — перебил его я. «Можете забыть это имя». «Это еще почему?» — затряс подбородком Собакевич. «Потому что татем рода у меня теперь есть». Я продемонстрировал правую руку, которую все это время прятал в кармане. Там на указательном пальце было надето кольцо с камнем и руной огня, символ рода. Оно блеснуло янтарным магическим светом, демонстрируя свою подлинность. «Но как?» — только и смог вымолвить Собакевич, не отрывая взгляда от кольца. «Не ожидали, что я его получу?» усмехнулся я. «Нет, я просто...» — спохватился собеседник. «Я просто думал, что еще не время. Самое время. Экзамен я сдал. Хоть и были попытки некоторых людей помешать мне. Тотем получен, а вместе с ним и право голоса. И этот голос я ставлю против того, что вы берете в жены мою сестру. Таково мое решение как представителя рода «Шпагиных». От такого поворота событий Собакевич растерялся. На лбу мужчины выступили крупные капли пота. Гость достал из кармана платок, принялся вытирать им лицо. «Постой», — опомнился Собакевич. «Но сделка уже совершена». «Сделка?» — не вытерпел я. «Это что, товар какой-то? Я разрываю эту сделку. У вас есть сказать что-то против? Тогда давайте решим этот вопрос прямо сейчас». Я достал из-за пояса пистолет. «Я был взбешен и готов был нашпиговать этого гада пулями по самое горло». «Александр, не горячитесь», — произнес Собакевич. «Давайте все обсудим. Я понимаю, что вопрос для вас слишком острый, болезненный. Но есть обстоятельства, которые не могут быть решены вот так. Смело и дерзко», — Собакевич нервно хохотнул. «Какие еще обстоятельства?» — не понял я. «Ваш дом. Что мой дом?» Он весьма красив, просторен. Но он в залоге. Что? В залоге. В последнее время ваш отец сильно тратился на какие-то странные дела, как он называл на сдерживание адского врага. Что за адский враг такой, я понятия не имел. Да и никто не имел, но тем не менее на эту иллюзорную войну он сильно затратился, из-за чего дом пришлось в какой-то момент заложить. Это очень печально, потерять единственное жилище, тем более родовое гнездо, и я это прекрасно понимаю. Поэтому я выкупил этот долг. «Что?» — вновь прошипел я. «Я выкупил этот долг!» Конечно, это было сделано не из-под тишка и не с целью как-то навредить вам. Напротив, я хотел помочь. Я искренне переживаю за ваш род. Вот и решил помочь. Я купил ваш долг, забрал заемный вексель. И с радостью его обменяю на мероприятие, которому вы так упорно не даете свершиться, свадьбе, с Дарьей Шпагиной. Это был удар ниже пояса. Про заложенное имущество я не знал. пришлось затратить все свои внутренние резервы чтобы взять себя в руки и не горячиться нельзя эмоциям возобладать над разумом иначе все полетит к черту сколько тихо произнес я что сколько не понял собакевич сколько висит долго по векселю поверьте мне сумма не маленькая я бы даже сказал неподъемная для вас единственный вариант это я отдам вам эти деньги что? Настала пора удивляться уже Собакевичу. «Я отдам вам эти деньги», — отчетливо повторил я, чеканя слова. «Но как?» «Это уже не ваше дело. Убирайтесь из моего дома. Вам его не получить». «Как не получить и Дарьи? Если есть долг, я его верну». «На этом разговор закончен». Собакевич долго и с нескрываемой ненавистью смотрел на меня. Потом сквозь зубы произнес... «Уверен, парень, что потянешь такую лямку. Слишком уж она тяжела. Можно и надорваться. За меня не переживайте, бойтесь лучше за себя». Собакевич глянул вопросительно. «Намечается дождь». Я кивнул на небо, где собирались тучи. «Смотрите, не заморайте ваш белый костюм. Будет обидно, если на нем появится грязь. Некоторые могут подумать, что просочилось из вашего рта». Собакевич презрительно фыркнул, резко развернулся и ушел. Тут же выбежала Дарья, которая все это время пряталась за статуей и подслушала весь разговор. «Саша, ты что, с ума сошел? Если бы я знала про долг, то, конечно же, молча приняла свою судьбу. Но я же не знала про это!» «Нет», — покачал я головой, — «за долги, какие бы они большие не были, отдавать человека в рабство нельзя». «Но где ты достанешь такие деньги?» Я задумался. Разве у меня есть какие-то другие варианты, кроме одного? Дарья удивленно глянула на меня. Что ты задумал? Куда ты собрался? Сестра вдруг схватила меня за ворот куртки. Грабить банк? Ты задумал ограбить банк? Не смей, слышишь меня? Не смей грабить банк. Никогда еще род Шпагиных не опускался до того, чтобы воровать, как бы плохо не было. Нет, грабить банк я не буду. «Есть другая идея, не менее безумная и опасная, но не противозаконная. У рода Шпагиных есть одно место, где можно взять деньги. Точнее, магические камни, которые можно задорого продать. Этим и выплатить долг». «Александр, ты что?» «Я достал второй пистолет», — ответил. «Да, ты все правильно поняла. Я собираюсь спуститься в подвал башни».